Часть третья. Награй. Ирун сидела возле зеркала и тонким хрустальным гребнем вычесывала свои длинные волосы. Толстая красная свеча стояла перед ней, поливая ее волосы золотым светом. Волк сидел в углу на длинном сундуке и, глядя на ведьму, тихо натачивал ножи. Единственное оконце было плотно заставлено, так что даже ночные шорохи и ветер не проникали в комнату. — И что же, князь? игриво оглянулся ирун не передумал охотиться каждое утро в поле сокольников гоняет значит скоро сможешь показать себя в деле для которого создан ты о чем сам знаешь об охоте ты же охотник хотел бы я жить охотой и не ушел бы из родной деревни ерун заливисто рассмеялась ушел бы мне можешь не рассказывать я знаю как все было да ну влаксан насмешливо поднял бровь конечно Бедный сирота. Отец с пьяну забил жену, а сам в сугробе зимой замерз. Но я-то знаю, как он оказался в этом сугробе. Кого лупил, кроме матери, скажем, старшего сына. И что в ту ночь он не пошел после корчмы к приятелю, как ты сказал в деревне, а выехал из города вместе с тобой, — мило улыбаясь, щебетала Эйрун. — Мне продолжить? — Довольно, — остановил ее волк. — Раз ты так много знаешь, что и ответь. Что мне мешало зажить охотникам в любом другом городе или деревне?» Ирун развела руками. Волк юнул. «То-то. Да и княжеская охота — это...» «Что? Не хочу идти. чего же? Ты ли в охоте плох?» «В том-то и дело, что я неплох. Вот князь да бояре не охотники. Я иду в лес, чтоб прокормить себя и свою деревню. Либо продать добычу. А с князем же как? Выследи, найди, загони, до да высоким людям подай, чтоб они добить изволили». — Не мое это. — Как знаешь. Эйрун положила в ларец свой прозрачный гребень и поднялась. Она мягко прошлась по комнате. — А что, если я смогу тебе в этом подсобить? Сказать, что еще слаб, да не готов? — То другой разговор. Волк отложил нож и ухватил Эйрун за руку, шутливо притягивая к себе. Игривая и страстная ведьма легко отводила тоску и помогала привыкнуть к новой пустоте. Иерун уперлась коленом в лавку, грудью нависая над волком. Она запустила руки ему в волосы. Влаксан за шею притянул ее к себе, чтобы поцеловать. Скажи, от чего ты такая? прошептал он. ирун по птичье склонила голову и нежно улыбнулась. Какая? Как вижу тебя, так аж кровь кипит. Может, колдовство холодное так отзывается. И что? Теперь так навсегда? Как знать? пожала плечами Иерун. Тебе это мешает? — Очень. Волк провел рукой по ее нежной шее, убирая волосы и растягивая ворот платья. Эйрун сдержанно выдержала поцелуй и отошла. Волк шумно втянул воздух и облокотился на колени. — Есть ли что-то сильнее тебя? — Боишься, что совсем тебя подчиню? — рассмеялась Эйрун. — А ежели уже? Хоть кто-то может это разбить? Эйрун задумчиво прикусила губу и пожала плечом. — Разве что у Суда задумчиво произнесла она. «Отчего?» Ирун снова подошла, внимательно разглядывая волка, внимательно, долго и жадно. «Любовь», — тихо ответила она, и, точно увидев в нем что-то, чего ждала, повторила. «Любовь сможет уберечь тебя». «Что же, в мире нет ничего сильнее холодной ведьмы, а тут просто любовь». «Ты слишком мало знаешь, наивный волчий сын. Даже мы не всемогущи. А жаль». Вздохнула Иерун и улыбнулась. «У меня для тебя кое-что есть. Надеюсь, приятное. Если хочешь, могу и неприятным поделиться». «Благодарю, достаточно», — отшутился волк и усадил ее к себе на колени. На тебе придется пожить здесь. Да куда я ночью денусь? Я скажу, что хворый ты, так что пока не суйся никуда отсюда». «Так князь тебя и послушает», — ухмыльнулся волк. «Послушает, никуда не денется». — Скажи, а правда это что сказывают? — А что сказывают? — Что ты князя опоила. — А, это... — разочарованно протянула Иерун. — Хотела бы я, чтобы было правдой. Вот только проклятие наших сестер в том, что не можем мы коснуться благословленной крови без согласия, и больно много сил надо на такую кровь отдать. А князей сами духи благословили над людьми княжить. Их кровь слишком тяжела для нас. — Значит, князя ты не можешь околдовать. Выходит так, он никогда не согласится, а ежели и согласится, то не по силам он уже мне. Почему не по силам?» Иерун поглядела на волка, как на дитя. «Наше колдовство отличается от тех блеяний колдунов, что духом поют свои песни. Мы творим колдовство не по благословению, и за него нужно платить, и плата — это жизнь». Она пожала плечами и положила руку волку на колено. «Не бойся, платим мы своей жизнью» хотя для некоторых обрядов требуется не только она. Каждое колдовство забирает мою жизнь. Я ошиблась в тебе, сильно. Не знала, что ты не такой уж и простой мужик, иначе бы ни за что не взялась тебя лечить. Вытащить из объятий смерти обреченного и так задача не всем по силам, а в тебе еще и благословенная кровь и намешана. Что же выходит, чем больше ты колдуешь, тем быстрее помрешь? «Да», — кивнула ирон — «и долго тебе осталось». — Не шибко, как пойдет, — развела она руками. Ирун провела рукой по волосам волка, легонько чмокнула его в губы и встала. — Ладно, ты пока отдыхай, а я скажу, что тебе плохо сделалось. Совру, что от похода еще не отошел. — И поверят? — Княгиня поверит, а князь ее послушает.